Сбитый с пути истинного. Во всем Хаустоне не было семьи счастливее Омелиза. Омелис занимал ответственный пост на одном из пивоваренных заводов, был рачительным гражданином, терпимым мужем и отцом. Его сын Пэт был совладельцем процветающей небольшой бакалейной лавки, а также играл на рожке в оркестре, который исполнял по воскресеньям хорошую музыку в здании, расположенном на одной из самых тихих, неасфальтированных улиц. Светом в семье ее главной надеждой была младшая дочка Кэтлин, девятнадцатилетняя девушка с волосами цвета черного дерева, с чертами лица, как у Мадонны, и глазами черными-причерными, цвета воронова крыла. Они жили в маленьком обсаженном розовыми кустами коттедже на углу, там, где поворачивает городской трамвай. Кэтлин была обручена с Фергюсом Охолианом, рослым, крепко сбитым, красивым молодым человеком, который навещал ее каждый вечер, предварительно тщательно вымыв руки и лицо с еще влажными волосами, падающими ему на лоб и чуть ли не закрывающими глаза. По воскресным вечерам Кэтлин с Фергюсом шли рука об руку в пивной зал «Гезундхейт». И когда струнный оркестр в павильоне исполнял столь дорогие им мелодии Фатерланда, они тихо сидели за маленьким круглым столиком в темном уголке и чокались кружками с пивом в самой дружеской, даже любовной манере. Бракосочетание намечалось на июнь. И Кэтлин, следуя традиции своего народа, уже готовила свое приданное и разные вещи для семейного быта. В ее гардеробе было полно прекрасно вышитых вещей из тонкого полотна и камчатной ткани, множество столешниц, салфеток и полотенец, а в больших ящиках ее письменного стола хранилось множество кружевных вещей, которые Кэтлин, будучи скромной ирландской девушкой, а не какой-то нью-йоркской миллионерши, стыдливо прятала от чужих глаз и не позволяла появляться их перечню на страницах газеты Пост. Кэтлин сделала все эти вещи собственными руками. Работала над ними терпеливо, с большой любовью, они были для нее гарантом ее благополучия и не предназначались для афиширования. Все девушки в округе завидовали Кэтлин, ее везению и счастью, так как Фергюс был очень пригожим молодым человеком, а его бизнес процветал. Он мог себе позволить больше виски, мог откалывать куда более скабрезные шутки и даже петь, когда шелестит зеленая листва, а его пение тихой ночью было слышно гораздо дальше, чем голос любого другого молодого человека из круга их знакомств. В общем, черноволосая Кэтлин была счастлива, она с удовольствием склонялась над своей ручной работой, щечки ее горели румянцем, она улыбалась, но, увы, даже и не подозревала, что коварный змей уже принялся за свою работу, чтобы вползти в ее Эдем. Однажды Кэтлин сидела возле окна, наполовину закрытого разросшейся ползучей жимлостью, как вдруг увидала своего Фергюса, который шел по улице с каким-то человеком с насупленными бровями, бегающими глазками и вихляющей змеиной походкой, в общем, с подозрительно выглядевшей личностью. У нее оборвалось сердце, и она стала испытывать какие-то странные предчувствия, когда признала в компаньоне Фергюса пользующегося дурной репутацией члена Ассоциации молодых христиан Хаустона. С этого момента душевный покой Кэтлин был нарушен. Когда вечером к ней, как обычно, пришел Фергюс, то он был каким-то рассеянным, не таким, как всегда, Рука его дрожала, принимая от нее кружку с ячменным напитком, а когда он запел «Пусть охотник ухаживает за гончами, а фермер за землей», эту печальную, исполненную щемящей меланхолией песенку, которую ирландцы всегда поют, когда на душе у них особенно радостно, голос его стал таким жалостливым, таким печальным. Но Кэтлин была девушкой мудрой и не стала его бронить. Наоборот, она старалась быть веселой и обаятельной, хотя от такой резкой перемены в ее Фергусе у нее было тяжело на сердце. И снова, на следующий день, и на следующий, она видела его точно таким же. Она во всем винила этого искусителя с насупленными бровями. Это он заставил ее жениха так резко измениться. С каждым днем Фергус все больше мрачнел и бледнел. Его прежде веселое улыбчивое лицо становилось угрюмым и задумчивым. Он стал редко разговаривать с кем-либо, а когда мистер Омелис налил ему большой пивной бокал из новой бочки, доставленный с завода, он вдруг так печально и скорбно вздохнул, что пена слетела с кружки до середины комнаты. «Кэтлин», — спросил ее однажды отец, — «что происходит с этим длинноногим Фергюсом? Он выглядит так, словно переступает через собственную могилу». «Ах, папочка», — сказала Кэтлин, заливаясь слезами, — «я сама не знаю права. Он ходит, словно в воду опущенный». «Давайте пойдем следом за Фергюсом этим зловещим человеком. и посмотрим, какие злые чары он навел на нашего героя. Уильям К. Микс был членом пресловутой ассоциации молодых христиан. Его родители были честными, пользующимися хорошей репутацией гражданами Хаустона. Они всегда старались заложить в своем чаде наилучшие принципы воспитания и сделать его добропорядочным и полезным жителем города. Когда ему исполнилось восемнадцать, он на улице вечером встретился с каким-то человеком, который уговорил его посетить штаб-квартиру ассоциации После обряда омовения и исполнения религиозных гимнов Уильяма за партией в шахматы стал обрабатывать какой-то говорливый молодой златоуст, после чего Микс, выбросив к чертям собачьим свою обычную сдержанность, и даже не вспоминая теперь ни о матери, ни об отце, ни о своем доме, погрузился в кресло и проводил все свое время за чтением передовиц религиозных газет. После этого его развитие в этом направлении пошло куда быстрее. Он отрастил бакенбарды, стал носить белые галстуки и вскоре настолько успешно перенял все соблазнительные привычки своих новых компаньонов, что ни один благотворительный бал в ассоциации с мороженым и земляничным вареньем или вечер песни не обходился без присутствия мистера Микса. Он стал, что называется, зазывалой и теперь многие молодые люди, которые бесцельно слонялись по улицам Хаустона, часто вспоминали этого хитрого, лукавого, мягкого... Медоточивого Уильяма Микса с насупленными бровями, который, обращаясь к ним в соблазнительном тоне, уговаривал их посетить ярко освещенные комнаты штаб-квартиры Ассоциации молодых христиан. Уильям Микс уже давно приметил Фергюса Охолиана. Его невинность, искренняя прямота делали молодого ирландца легкой добычей. Однажды Микс вошел в бакалейную лавку фергуса что-то у него купил и в разговоре пригласил посетить их штаб-квартиру. — Ладно, — согласился фергус я пойду туда с вами, так как торговля — довольно скучное занятие. Может, разопьем бутылочку виски, скоротаем время? — Нет, — ответил Уильям с хитрой улыбочкой на губах, — у нас там полно выпивки. Они перешли через улицу. Вот тогда-то и увидала их вместе Кэтлин. Тогда-то и начались сгущаться облака над счастливой жизнью молодой пары. Уильям привел Фергуса к двери на крыльце, ведущей в общий зал. Там он оглянулся по сторонам, желая удостовериться, что никто за ними не следит, и только после этого они вошли в зал и поднялись по лестнице. — И чем же ваши парни там наверху занимаются? — спросил Фергус, с удивлением оглядывая зал. — Мы читаем, поем и молимся, — объяснил Уильям. — Ну, входите же, мистер Охолиан, я вам кое-что покажу. Уильям подошел к большому охладителю воды в углу, налил до краев стакан ледяной воды из холодной, Жесткой улыбкой на извивающихся тонких губах протянул его Фергюсу. «Ах, маленькая Кэтлин, в своем благоухающем розами коттедже тебе придется пролить немало слез в ожидании своего суженого. Ах, если бы...» Только любовь была вездесущей, то она бы выбила из рук ее возлюбленного этот сверкающий стакан с ледяной водой и швырнула бы его на пол, не позволив к нему прикоснуться его губам. Фергюс взял стакан и долго изучал его прозрачное содержимое, потом, словно по чьей-то подсказке, выпил всю воду до последней капли. Когда он ее пил, Уильям Микс с дьявольским выражением на лице одержанного триумфа только довольно потирал свои холодные влажные руки, испытывая в душе настоящий восторг. — Что это такое? — спросил Фергюс. — Что это за холодная, освежающая жидкость, которая разливается внутри моего нагретого тела, такой возбуждающей свежестью, что это за нектар, лишенный вкуса, цвета, но такой свежий, словно утренний воздух, который утоляет жажду, но не возбуждает чувств. Скажите, мистер Микс, ее можно найти повсюду? — Это простая вода, — не задумываясь, — объяснил Уильям. — Ее полно повсюду. — Я часто ходил под парусом по реке, — сказал Фергюс. Часто мою руки дома под краном, но никогда прежде не видел такой воды. Фергюс осушал один стакан за другим из холодильника. И, наконец, Уильяму пришлось силой оттаскивать фергуса от холодильника, чтобы выпроводить его из зала. Они расстались у выходной двери. Фергус возвращался домой по улице, словно в каком-то счастливом сне, время от времени чуть слышно повторяя про себя «вода, вода». Уильям Микс смотрел ему вслед с удовлетворенной дьявольской улыбкой на смуглом лице. Вечером, когда Фергус, закрыв свою лавку, собирался домой, он вдруг почувствовал непреодолимый приступ жажды, Он уже так пристрастился к этой чудесной ледяной жидкости, что стал ее безвольным рабом. Фергюс вошел в небольшой салон на углу, куда он обычно заходил, чтобы пропустить стаканчик. Бармен, схватив рюмку, потянулся за спрятанной под прилавком бутылкой. — Не нужно, — сказал Фергюс, — не торопитесь. — Принесите мне, пожалуйста, стакан воды. «Вы должны мне доллар пять центов», — недовольно сказал бармен. «Прошу вас, мистер Холлиан, заплатите немедленно, покуда я не рассердился, от необходимости постоянно вам об этом напоминать. Сделайте одолжение». Фергюс бросил деньги на стойку и с трудом, преодолевая себя, вышел из салуна. В этот вечер он не пошел к Кэтлин. Больно плохо себя чувствовал. Он брел на обум, жажда его донимала, причиняя боль, когда он вдруг увидел, как из вагона ледника вывалился большой кусок льда с кокосовый орех. Он, схватив его двумя руками и спрятавшись за кучей досок, стал жадно лизать его. Глаза его налились кровью, руки сильно дрожали. После этого случая он стал держать кувшин с водой под прилавком в своей лавке, и когда никто из посетителей на него не смотрел, он нагибался, подносил кувшин к рту и жадно пил эту проклятую жидкость. Она булькая лилась по его распаленной глотке, а облик черноглазой Кэтлин мерк перед его взором. Вечером должно было состояться венчание Кэтлин с Фергюсом. Гостиная в ее была ярко освещена, розы и веточки вечно деревьев украшали все стены, кейптаунский жесмин наполнял всю комнату своим дивным запахом, а букетики белых лилий свешивались с рам картины спинок стульев. Брачная церемония должна была начаться в девять вечера, к семи уже стали собираться гости. Дразнящие запахи вкусных угощений, которые стряпала на кухне миссис О'Меллис, казалось, разносились по всей округе. В гостиной на столике, похожем на козла, украшенном фиалками и зелеными веточками, стоял бочонок с виски, а вокруг него были расставлены несколько очень красивых импортных стаканчиков, с подобающим для такого важного случая, как свадьба, ярким блеском на выпуклых бочках. Сердце Кэтлин спадала тяжесть по мере приближения заветного часа. «Когда Фергюс станет моим, — говорила она себе, — я буду так его любить, буду такой миленькой, такой хорошенькой для него, что он навсегда позабудет о своей мрачной меланхолии. Если это не поможет, я выцарапаю ему глаза». Минуты мучительно тянулись, и в половине восьмого Кэтлин, вся покраснев от робости, словно... лораллея которая очаровывала мужские сердца готовая от радости вырваться из груди там на сиреневых высотах рейна заняла свое место у бочонка и стала наливать стаканчик за стаканчиком гостям этой вязкой жидкости по цвету нисколько не уступавший цвету ее раскрасневшегося лица четверть девятого фергаса еще не было Все руки, принимавшие стаканчики, уже заметно дрожали от беспокойства. Без десяти минут девять мистер О'Мелис принес в гостиную обрез. гэтлин расплакалась. «Где же этот несносный Фергюс О'Холиан?» В ярко освещенных залах Ассоциации молодых христиан Собралась группа весело настроенных молодых людей. Большинству наших граждан фактически ничего не известно о том, что происходит в подобных учреждениях. Полиция, конечно, знает о существовании таких мест для отдыха, но система городского управления такова, что запрещает стражам порядка входить в такие заведения, и они там появляются крайне редко. Два человека... Играли в шахматы, лихорадочно преследуя короля своего противника, и глядели на расчерченную квадратиками доску с такой поглощенностью, которую часто замечают у людей такого типа. Кто-то играл на гитаре, из угла доносились грубые приступы хохота, это какой-то человек читал остинский «Стайтсмен». За маленьким столиком в дальнем конце комнаты сидели Охолян и Уильям Микс. Перед ними на подносе стояли два больших стакана воды. Уильям Микс говорил тихим, вкрадчивым голоском, а Фергюс самозабвенно слушал его с безумным выражением в глазах. — Трезвость! — поучительно говорил Уильям, пытаясь задержать свои бегающие глазки на открытом и простом лице фергуса Трезвость — одна из главных человеческих добродетелей. Для чего человеку развращаться, разрушать алкоголем мозг, заглушать голос своей совести и самому себе ковать цепь, чтобы скрутить ею свои самые лучшие надежды и порывы? Будем же людьми. Будем вести умеренную, трезвую, чистую жизнь. Поверьте мне, мистер Охолиан, так будет гораздо лучше. Рука Фергюса тут же потянулась к стакану, и холодная вода потекла по его горлу. — Еще! — выдохнув, сказал он, и его глаза лихорадочно заблестели. Проходивший мимо какой-то член ассоциации положил руку на плечо Фергюса. — Старик! — сказал он шепотом. — Ребята знают, что тебе это очень нравится, но не стоит все же заходить слишком далеко. Для чего нам рыть еще один артезианский колодец? Скажи на милость! Уильям бросил недовольный взгляд на молодого человека, и тот отошел от столика. Когда четверо стали исполнять песню «Приди к нам, источник», Фергюс, забыв обо всех ассоциациях и своих лучших намерениях, тут же присоединился к квартету со своим сильным звучным тенором, и на лице Микса появилось выражение дьявольского удовлетворения. А в эту минуту... Кэтлин рыдала в объятиях матери. Мистер О'Меллис загонял пыш в патрон своего обреза, а вкусный свадебный ужин стыл на красивом банкетном столе. Вдруг духовой оркестр на улице заиграл любимую мелодию Кэтлин. Она привела фергиса в чувство. Он, вскочив на ноги, опрокинул стол вместе с сидевшим за ним миксом. Тот ловко вскочил с пола, помчался к охладителю, налил стакан ледяной воды и сунул его в руки фергису Но тот швырнул стакан на пол и, как ошпаренный, побежал к двери. Там его встретил ученый-секретарь ассоциации с шлангом в руках. Он направил тугую струю прямо в лицо фергису Фергюс, крепко сжав челюсти, уложил секретаря. отдохнуть на пол, оставив у того на подбородке свою отметину, и стремительно выбежал из дома на улицу. Когда часы начали бить девять, мистер О'Мелис загнал в свой обрез два патрона, один еще зажал в руке, И стал выискивать среди гостей своего будущего зятя. Дверь резко распахнулась, и в комнату вбежал Фергис. Кэтлин радостно бросилась ему навстречу, но он ее грубо оттолкнул. "Прежде нужно исполнить одну обязанность", сказал он. Опустившись на колени перед бочонком с виски, он нашарил губами краник и повернул ручку. Пойте же птицы в зелёных садах. «Распевайте свои душевные песенки!» Но им никак не сравнится с теми мелодиями, которые сейчас звенели в сердце маленькой довольной Кэтлин. Когда, наконец, Фергюс оторвался от крана бочонка, то он стал точно таким Фергюсом, как прежде. Он крепко прижал невесту к груди, а довольный мистер О'Мелис пальнул из обоих стволов в потолок. Фергюс был спасен.